Глава 16. В центре стола стояла корзина цветов с запиской, на которой оставили свои имена все 14 студентов его группы. Перед корзиной высилась стопка визитных карточек сотрудников деканата. Рэй прочел слова соболезнования. Весть о возвращении ведущего преподавателя быстро облетела факультет. Один за другим в кабинет Рэя заходили коллеги. «Привет, Рэй!» «Рад видеть, старина. Сочувствую твоему горю». Он был в дружной семье, члены которой часами спорят о банальной проблеме и мгновенно встают плечом к плечу в дни невзгод. Рэй был счастлив вновь оказаться среди них. Жена Алекса, Дафмена, прислала коробку домашнего шоколадного печенья. Наоми Крейг положила на стол букет срезанных утром в своем саду роз. Ближе к полудню в кабинет вошел Карл Мерк и плотно притворил за собой дверь. Они подружились еще в годы учебы. Оба — сверстники, отцы обоих, судьи в небольших городках, привыкшие десятилетиями безраздельно править своими вотчинами. Мерк-старший все еще занимал судейское кресло и продолжал брюзжать на сына, отказавшегося делать карьеру под строгим родительским оком. Но со временем... Отцовская обида стала сходить на нет, тогда как Ройбан в Этли пронес свою до самой кончины. «Ну, рассказывай!» — с порога бросил Карл, опускаясь в кресло. Недели через три ему тоже предстояла поездка к родным в Эгайе. Рэй начал с особняка, уютного и тихого, слишком тихого, по его словам. Заметил, что не очень-то торопился разбудить отца. «Он был уже мертв?» — спросил пораженный Карл. — Думаешь, сам решил поспешить? — Надеюсь на это. Его мучили страшные боли. — Да... Непонятным образом в памяти всплывали мельчайшие детали. Рэй говорил и говорил, ловя себя на том, что впервые испытывает истинное облегчение. И злить другу душу дорогого стоило. Слушателем Карл был великолепным. Когда речь зашла о Форесте и Гарри Рексе, Карл присвистнул. «Вагая, таких типов не встретишь!» Делясь в кругу коллег впечатлениями о провинциальной жизни, оба любили чуть сгустить краски, сделать героев рассказа более рельефными. В случае с Форестом и Гарри Рексом этого не требовалось. Хватало правды. Процедура в ротонде, обряд на кладбище, погребение. К моменту, когда гроб опускали в могилу, глаза у обоих стали мокрыми. Поднявшись, Карл проговорил. «Славный он путь прошел, Рэй. Мне искренне жаль. Благодарение Создателю. Все уже закончилось. Хорошо, что ты вернулся. Пообедаем завтра вместе». «Что у нас завтра?» «Пятница. Обязательно». По окончании лекции Рэй заказал для всей группы пиццу и когда мальчишка-разносчик из ближайшей пиццерии доставил заказ, съел ее вместе со своими студентами во дворике колледжа. Из 14 человек на занятия явились 13. Через две недели должен был состояться выпуск, однако студентов куда больше волновало горе их преподавателя, нежели грядущие экзамены. Рэй хорошо знал, что очень скоро ситуация изменится. Когда с пиццей было покончено, он распустил студентов по домам. Задержалась лишь Джоан Кейли. Впрочем, она делала это постоянно на протяжении последних нескольких месяцев. В колледже существовало неписанное, но свято соблюдавшееся правило — никакого флирта с обучаемыми. И Рэй не собирался стать первым, кто его нарушит. Он слишком дорожил работой, чтобы ставить ее под удар ради легкого романа со студенткой. Правда, через две недели Джоан перейдет в разряд выпускниц, а данная категория в правилах не оговаривалась. Словом, некие неформальные отношения между ними все же сложились. Келли частенько подходила к нему после занятий с серьезным, основательно продуманным вопросом, заглядывала в кабинет, чтобы узнать тему пропущенной лекции, и взгляд ее при этом всегда выражал нечто большее, чем интерес, к антитрестовскому законодательству. В учебе Джоан звезд с неба не хватало, и на всем ее протяжении была самой обычной представительницей прекрасного пола. Правильные черты лица и бедра, при виде которых водители невольно давили на тормоза. Хоккей на траве и ежеутренние пробежки обеспечивали ее телу безукоризненные пропорции. Оставшаяся вдовой в 28 лет Джоан не имела детей, и абсолютно не нуждалась в деньгах. Авиакомпания, где работал летчиком-испытателем ее муж, выплатила огромную страховку после того, как машина, которой он управлял, рухнула в воды Атлантического океана, не дотянув двух миль до мыса Кот. Самолет обнаружили на глубине 60 футов, с обломанными крыльями и сидевшим в кресле пилотом. При аварии тот не успел даже расстегнуть ремни. Отчет комиссии? расследовавший катастрофу, Рэй прочел в интернете. Там же он отыскал и материалы иска, которые вдова погибшего предъявила компании. По решению суда штата Рот-Айленд Джоан получила 4 миллиона долларов, а на протяжении последующих 20 лет компания была обязана ежегодно выплачивать ей еще по 500 тысяч. Информацию эту Рэй принял к сведению. Первые два года в университете Джуан Келли охотно проводила время в обществе сокурсников, но потом начала посматривать на преподавателей. Рэй знал по меньшей мере двух профессоров, удостоившихся пристального внимания бойкой вдовицы. У одного были дети, и оба профессора явно изнывали от оказанной им чести. Болтая о предстоящих экзаменах, Рэй и Джуан медленно двигались к главным воротам. Через шаг Келли ненароком задевала своего спутника широким бедром, и один только бог знал, когда и чем все это закончится. «Меня так притягивает небо», — заявила вдруг Джоан. «Только не это», — подумал Рэй, мгновенно вспомнив страшную смерть ее супруга. Фраза обескураживала. «Купи билет», — с улыбкой посоветовал он. «Нет, я хочу оказаться там с тобой». «На маленьком самолётике». «Правда. Давай куда-нибудь слетаем». «Куда именно?» «Всё равно. Дашь мне несколько уроков». «Я-то, признаться, думал о чём-то более традиционном. Как насчёт ужина в ресторане после выпуска?» Джоан вновь прижалась к нему бедром. Наблюдательный прохожий решил бы, что профессор и его студентка объяты желанием поскорее оказаться в постели. «Диплом мне вручат. Через четырнадцать дней». Прозвучало это так, будто ей не терпится откинуть в сторону шелковое покрывало. «Значит, на пятнадцатый идем в ресторан». «Нет. Почему бы не послать дурацкое правило к чертям прямо сейчас, пока я еще числюсь студенткой?» Рэй собрал волю в кулак. «Боюсь, ничего не получится. Закон есть закон». И мы находимся здесь, потому что уважаем его. О, да, забыла. Но мы договорились? Мы договоримся». Озарив его счастливой улыбкой, Джоанн развернулась и зашагала к стоянке машин. Рэй попытался заставить себя оторвать взгляд от упругих ягодиц и не смог. Фирма, что сдавала на прокат автомобили, потребовала за микроавтобус 60 долларов в день. Машина нужна была Рэю всего на несколько часов. Однако его вполне обоснованную просьбу о скидке высокомерный управляющий оставил без внимания. «Шестьдесят! Либо обратитесь к нашим конкурентам!» Проехав ровно полмили, Рэй притормозил у ворот хранилища, где клиенты могли взять в наем бокс любого размера. Обширную территорию с черными параллелепипедами из выкрашенного угольно-черной краской бетона окружал двухметровый забор. 15 рядов туго натянутой колючей проволоки. По углам изгороди торчали стальные шесты с камерами видеонаблюдения. Реклама в городской газете обещала любые складские пространства на выбор с круглосуточным освещением, правда, без отопления и кондиционеров. Плата за бокс размерами 10 на 10 футов всего 48 долларов в месяц. Рэй прошел в офис. «А возможность загорания предусмотрена?» — осведомился он. «Пожары у нас исключены», — с гордостью ответила хозяйка склада Миссис Чейни. «Сварные конструкции бетон. Берете?» Она выпустила к потолку струю табачного дыма, стиснула зубами фильтр сигареты, и придвинула к себе бланк заказа. Надежнее места не найти. Сенсорные датчики, дублирующие системы охраны. Миссис Чейни многозначительно кивнула настоявший слева от нее стеллаж с четырьмя мониторами. Перед самой хозяйкой светился экран телевизора. Шла новая серия мыльной оперы. Не составляло труда понять, куда чаще бывал направлен взгляд владельцы офиса. «Территория патрулируется 24 часа в сутки», — проговорила она, заполняя бумаги. «Электронный замок на воротах. Ни одной попытки несанкционированного проникновения или взлома. К тому же здесь все застраховано. Видите галочку? Распишитесь. Секция 14 судьба. Застраховать 3 миллиона долларов?» Оставив в нужном месте свою закорючку, Рэй внес плату за шесть месяцев и забрал ключи. Спустя два часа он вновь был в хранилище с шестью новенькими коробками из гофрированного картона, кучей старой одежды и двумя разваливавшимися прикроватными тумбочками, купленными для вида на блошином рынке. Затормозив у бокса 14-Б, Рэй быстро перенес весь этот хлам внутрь. Пачки банкнот были помещены в 53 целлофановых пакета. Те положены на дно картонных коробок и завалены стопками рабочих бумаг, тетрадями с текстами лекций, набросками научных статей, без которых совсем недавно он не мыслил свою жизнь. Теперь бесценному архиву предстояло выполнить куда более важную миссию. Если в бокс и проникнет злоумышленник, то, скорее всего, содержимое коробок его разочарует. Деньги надежно укрыты от посторонних глаз. Не располагая банковской ячейкой, обеспечить им лучшую защиту Рэй не мог. Но что делать дальше? Мысль о хранящемся под боком, пусть даже в безопасности сокровища, не давала покоя. Минут пять Рэй бездумно смотрел на стоявшую в углу бокса коробки. В мозгу медленно складывалось решение. Ни в коем случае нельзя наведываться сюда ежедневно. Однако при всей разумности этого решения выполнимость его вызывала сомнение. Ры опустил металлическую завесу бокса, повернул ключ в тяжелом замке и сел в машину. Выпустив Ауди с территории хранилища, охранник закрыл ворота. Фога Ньютона беспокоила погода. Его новому подопечному предстояло совершить первый серьезный перелет до Линчберга и обратно, а, судя по показаниям радара, надвигалась гроза. В небе не было видно ни облачка, да и прогноз синоптиков звучал вполне оптимистично. «Сколько он успел налетать?» — спросил Рэй. «31 час», — мрачно буркнул Фок. «Для полета в грозу маловато», — подумал Рэй. На пространстве, отделявшем Шарлотсвилл от Линчберга, не было ни одного аэродрома, только горы. «Ты тоже намерен подняться в воздух?» — осведомился инструктор. «Во всяком случае хотел бы. Даже не мечтай. Надвигается фронт, и быстро. Лучше посмотреть на него со стороны». Ничто не пугало Ньютона так, как новичок за штурвалом во время грозы. Полет через горы требовал учета множества факторов. Выверенный маршрут, время пребывания в воздухе, расход горючего, погодные условия, наличие запасной полосы для посадки, разрешение на взлет давалось в письменном виде. Однажды ФОК категорически отказался подписать бумагу. В ясный летний день приборы предупредили, что на высоте 5000 футов возможно обледенение несущих плоскостей. Через ангар они прошли к квадрату, где стоял только что совершивший посадку Лир. На западе, над хребтами, сгущалась безобидная дымка. Усиливался ветер. «Десять-пятнадцать узлов, не меньше!» — бросил Фок. «И заметь, боковой!» Посадка в таких условиях не предвещала ничего хорошего. Чуть в стороне от Лира разворачивалась Бананза, та самая, о которой вот уже третий месяц мечтал Рэй. «Вот она, твоя красавица», — сказал Ньютон. «Если бы моя...» Пилот Бананзы остановил машину, и когда на поле стих рев двигателей, Фог добавил. «Я слышал, ее хозяин сбросил цену». «На много?» «На двадцать пять. Четыреста пятьдесят тысяч даже для этого совершенства, несколько чересчур». Выбравшись из-за штурвала, пилот начал выгружать на бетонную полосу туго набитые сумки. Фок задрал голову к небу, время от времени поднимая к глазам руку с часами. Рэй не отводил взгляда от изящных обводов фюзеляжа. «Почему бы нам ее не опробовать?» задумчиво спросил он. «Бананзу?» «Да». «За сколько ее можно взять в аренду?» «Надо бы поторговаться. С хозяином я знаком. Уточни у него. Всего на один день». «Слетаем в Атлантик-Сити и назад». Ньютон мгновенно забыл о надвигающейся грозе. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Я же ничего не теряю». Кроме самолетов, фога в жизни интересовала только игра в покер. «Когда?» «Послезавтра, в субботу. Утром туда, вечером обратно». Внезапно Ньютон замкнулся, бросил взгляд на часы, с тревогой оглядел горизонт. «Янки -танго на — Танга на подлете, прокричал из окушко диспетчерской дик-докер. — В десяти милях! — Слава богу! — пробормотал Фок и, подхватив Рея под локоть, зашагал к бананзе. Значит, говоришь в субботу? — Да, на весь день. — Узнаю. Думаю, мы договоримся. Ветер немного стих, и Янки-танго благополучно совершил посадку. Фок хмыкнул, губы его растянула улыбка. Выходит, ты не прочь рискнуть, А Рэй? Так по мелочи. Одна скромная партия в Блэк Джек.